Угу. Волшебница благодарно кивала. Гномоят она пила уже безо всякого смущения. А потом случилось то, что случилось. И чего император ожидал все это время. Атака демонов, похоже, и впрямь была лишь демонстрацией, призванной отвлечь внимание имперцев от творящихся у них за спинами. Право был Седрик. Говоря, что окрестные чащи изобилуют дольменами, запечатанными для всех, кроме околитов себесветного ордена. Входами не то в таинственные коридоры, протянувшиеся через весь мелин, не то служившими порталами, сквозь которые могли перемещаться верховные маги Нерго. И сейчас эти порталы открывались. Взрывалась земля, вековые, намертво вросшие в нее глыбы, подбрасывала на десятки сажений.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 Безликие фигуры в просторных плащах с капюшонами, полностью скрывающими лица. Ног не видно, и казалось, что акалиты нерга не ступают по земле, а плывут над ней. Змеиные движения и человеческая гибкость. Руки гнулись во все стороны. Им никто даже не пытался придать большее сходство с человеком. Затряслась и застанула земля. С треском валились деревья, а калит и Нерго не утверждали себя поисками метро Они прокладывали себе широкие просеки. Разбившись на семерки, эти создания строились узкими клиниями, со всех сторон нацеливаясь на имперские лагерь. А жила и серая башня. Меж острых рогов венца заметались бледные рощерки молний. Раздался громкий треск, словно там рвалась неподатливая мокрая мешковина. «Сэжес!» – рявкнул император, однако чародейка уже стояла на ногах. Рядом с ней сиамни Аектакан с плотно завязанными шарфом глазами. «Дым!» – выкрикнула чародейка. Катапульты и требушеты швырнули к стенам и на вершину все бесцветной башни дымящиеся теки с заветным сбором, подавляющим любого мага. Император помнил, что на Акалитов Нерга это действует куда слабее, чем на простого чародея Радуги.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 На частоколах густо засели велиты, лучники и арбалетчики. Со всех сторон в бестрепетно шагающих нергрянцев летели болты и стрелы. Однако большинство отскакивало в стороны, отшибаемые незримыми щитами. Большего успеха добились тех, кто одновременно выпускал и дымовые стрелы со сбором, и боевые. Фигуры в плащах стали падать, хоть и редко и неохотно. Когда до укрепления оставалось шагов 100 и уже ни одно тело в плаще осталось валяться на задымленной земле, а калиты нерго остановились, дружно вскинули руки, словно пытаясь толкнуть вперед нечто неподъемное. Напряглись и левая рука императора вспыхнула болью от плеча до кончика у пальцев, словно облитая пылающим земляным маслом. Схватилась за горло и захрипела Сыржес. И только ся не шелохнулась, вытянулась в тронку, скинула подбородок. Глаза Дану по-прежнему оставались завязанными. Сминалась сухая осенняя трава, трещали кусты. От застывших околицких клиньев к частоколам катились незримые ядра, круша и ломая все на своем пути. Дым от сыжесовского сбора на миг делал их видимыми. Нечто серое и монолитное –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 По сделавшейся видимой поверхности побежали трещины. Стремительный бег затормозился. Ядрой кое-как проползло еще десятка три локтей и лопнуло. Осыпая все дождем вспыхнувших в воздухе осколков. Другие снаряды достигли частоколов. Легионеры видели, куда ударит тот или иной, разбегались в стороны и шары с легкостью точной лучинки ломали полутораобхватные обхватные бревна, С таким трудом сваленные, приволоченные из чащи, поставленные на попа и вбитые в землю. Ломали и катились дальше, превращая лагерь в сплошное месиво раздавленных палаток и прочего. Где-то под каток угодили раненые и недужные. Они умирали молча, зачастую даже не успев крикнуть. Не щадя себя и люди, и гномы, и дано бросались под невидимые колеса, в последний миг выхватывая кого успевали. Кое-как выпрямила Сейжес, по-прежнему прижимая руку к горлу. «Атакуй, мой император!» — только и прохрипела она. «Мне здесь не справится А передовые легионы уже невольно подались назад. Имперская армия прижималась ближе к башне. Ей, похоже, ни оказался и заветный сбор, не оправдавший возлагавшихся на него надежд. «Атакуй, император!» — заорал и баламут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 Нерк даже и не потрудился, как следует скрыть свой замысел, настолько уверовал в неизбежность успеха. Что видела тайды с завязанными глазами? В каких безднах блуждал взор бывший видящий народа Дону? Рядом оказался Седрик, щегольской плащ, перепачкан пылью и чужой кровью. «Атакуй, повелитель людей, и околитов, и саму башню, иначе нас смелит тут мелкую муку».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 А император, передав Сиамни на руки вольных, в упор смотрел на серую башню. Как победить? Где у них слабое место? Куда нацелить удар? Дождь из стрел, арбалетных болтов и пилумов заставил Акалитов чуть податься назад. Чуть, но не более. Наконечники из закаленной стали лишь дробились и ломались, разбиваясь о воздвигнутые адептами всебесцветных щиты. Бесполезные оказались даже верные, как смерть Гладиуса.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 «Седрик Алый не оставит союзника», — напыщенно заявил князь Макдану. «И хорошо, что Сиам не без чувств», — негромко закончила чардейка «Да, эхом откликнулся император, но, конечно же, хорошо». С Клаудием они не стали прощаться. Проконсул все понимал. «Я клянусь, мой император, что сберегу Сиамни и твоего сына, что бы ни случилось. Видящая народа Дану понесла от тебя повелитель людей». Седрик Алый на секунду замер, а затем благоговейно опустился на одно колено. Я должен передать весть. Ты не понимаешь, как это важно, владыка Мелина. Что, небось, опять какое-нибудь пророчество. Не стоит смеяться, правитель империи. Введение Хилейны мудрой, великой видящей народа Дану, предречено, что настанет день, когда в чреве Дану появится отпрыск человеческого семени. И это будет означать, что Великая война окончена. «Не все пророчества элейные сбылись», — сухо заметил император. «Например, о получивших свободу алмазном и деревянном мечах. Или о конце света». «Все верно», — торопливо кивнул князь маг. «Но это в наших силах придать пророчеству новую силу или же выступить против него. Это за то, чтобы жить, а не о том, как умирать».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 «Тогда за дело!» — буднично произнес император. «Князь-маг, прошу тебя, не следуй за мной. Ты, Сэжес, тоже. Вы оба понадобитесь здесь. Помогите лишь открыть дорогу. А дальше?» «Мы готовы, повелитель людей. Скажи, что нужно сделать». «Двери закрыты накрепко. Сэжес, ты и твои ученики сможете удержать меня хоть в мгновение над теми мельницами». «Какими мельницами?» — растерялась волшебница.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 Останавливаться нельзя. Император нужен живым, И потому можно не опасаться арбалетной стрелы в упор, равно как и огнешара. Император идет. Его войско бьется без него, выкрикивает команды Клаудий, стараясь, чтобы подчиненные не заметили дрожи в голосе. Смотрит вслед императору Сейжес. И это взгляд по-настоящему примирившегося с ним человека. Примирившегося, несмотря на всю пролитую кровь.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 Над головой сходятся земные пласты, однако заклятие Сежис еще работает, медленно опуская императора вниз. Да, мельницы, да, нескончаемые вереницы низких чернокожих карликов, угрюмо скачущих припрыжку по кругу, вращая исполинские зубчатые колеса. Подле жерновов валяются смятые в лепешку шлемы и латы, щиты разбиты в щепки, честные гладиусы, изломала и скрутила винтом.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 Черные карлики-импы задергались, зашипели, крутя безобразно шишковатыми башками. Круглые желтые глаза сперва уставились на правителя Мелина, но затем, словно не найдя его занимательным, импы воззрелись туда, где холодной плиты коснулась малая частица живительной влаги из человеческих жил. «Пяльтесь, пяльтесь», – зло подумал император. Лодыжка у каждого карлика охватывала массивное железное кольцо. От него тянулась сепь, скользившая по общей связке. Импов намертво приковали к мельницам. В треске, скрежете и шлепанье шаги правителя мельнина почти не слышны. Он идет наугад по широкому проходу, как ему кажется, к стержню, к оси, нанизавшей на себя все каверны под башней нерга. Император не сомневается. Его присутствие замечено. Хозяева не замедлят устроить теплую встречу. Может, стоит их слегка поторопить? Император выдернул меч, примерился. Оси, конечно, толстые, но выкованный гномами клинок способен разрубить и не такое. Взмах, облако искр, пронзительный крик рассеченного железа. Скрежет рвущегося металла и ломающихся зубьей черные импы вереща брызнули кто куда насколько позволяли цепи огромное колесо словно сбившееся с пути закатное солнце обрушилось вниз круша и ломая тяги шкивы в купе с прочей механикой что и это вас не расшевелит император замахнулся вторично нет нужды портить наше имущество ядовито проговорил змеиный голос сзади. «Ну, конечно, все бесцветные, как оказалось, обожают дешевые театральные эффекты. Не так-то вы погружены в познание нергрианца». Облаченная в просторную накидку пелерину фигура парит над полом, руки скрещены на груди, капюшон, естественно, низко опущен. «У вас, как я вижу, не принято показывать лиц». Император сделал шаг, даже не потрудившись опустить клинок. «Что нам ваши человеческие обряды?» Сварливо отозвалась парящая фигура. «Я знал, что ты придешь, правитель Мелина. Нерк хочет предложить тебе сделку. Очень выгодно и должен заметить. Всегда готов выслушать разумное предложение». Император не остановился. «Только не стоит тикать в меня всякими острыми железками. Предупреждаю сразу, это болезненно». «Зачем же тогда предупреждать?» «Исключительно с целью сохранения твоего душевного равновесия, правитель людей мелина ехидно заметила фигура. Я «Ближе к делу, если возможно». Слова императора звенели льдом. «Там гибнут мои легионеры. Я хотел бы свести потери к возможно наименьшим». «Все очень просто. И уже излагалось тебе. Нерк закрывает разлом и покидает мелин «Империя остается один на один с козлоногими, но тут уж твои легионы должны справиться». «Прекрасное, щедрое предложение», усмехнулся император. «Я бы даже не торговался, если бы не ваша репутация, все Если бы не ваш обман, с обещанной помощью. Не спрашиваю, зачем вам это понадобилось, но...» «А я отвечу. Возьму, да и отвечу». Запальчиво бросил нергрянец. «Нам требовались человеческие жизни. Чем больше, тем лучше». «То, что ты видишь здесь...» Фигура небрежно повела рукаву. Императору он показался пустым. «Не единственный наш способ обретать и направлять силу». «Ничего удивительного. Вы точно такие же, как безумные околиты бесформенны». Пожал плечами император. «Вся ваша магия – шмагия, человеческие жертвы, сила крови. Ну, смотри, у меня она течет. Подходи бери». «Именно это мы и собирались сделать», – последовал ответ. «Но по здравому размышлению, проделав соответствующие расчеты, решили предложить тебе следующее. Ты добровольно приносишь себя в жертву». Правитель Мельнина коротко и зло рассмеялся. «Придумай что-нибудь позабавнее, нергрянец. На роль шута ты годишься не очень. Еще нужны жизни, Сежис, и твоей дано». Невозмутимо продолжал все бесцветный. «Тогда мы закроем разлом. Высвободив ту силу, что ты и чародейка вынесли из пирамиды. И добавил память деревянного меча. Ага»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 «Нет!» – вдруг хихикнула фигура. «Я рассчитывала что ты слишком поздно заметишь мою западню». Черные импы кинулись со всех сторон. Сверху кто-то набросил сеть. Веревки затрещали под взмахом клинка. Лезвие запело, рассекая черные тела. Карлики падали, мокро шлепались об пол. Однако петли летели со всех сторон. Не прошло и мига, как император оказался спутом по рукам и ногам. На полу остались шесть разорубленных карликов. Только б не усомнились. Наверное, следовало убить побольше. «И всего-то!» – неприкрыто удивился ниргрянец. «Легкая победа, император людей! Теперь дело за малым! Осторожно устранить нарушающий баланс артефакт! Что ж, устраняй!» – правитель Мелина пожал плечами, насколько позволяли путы.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 «Абре! Абре!» – поторопил он низеньких насельщиков. Черные импы засветились вокруг императора, подхватили его, поволокли куда-то по широкому проходу. Нильгрянец возглавлял процессии. Зал с чудовищными мельницами остался позади. Императора вытащили на площадку лестницы. Кожа на лице чувствовала движение воздуха. Правитель Мелина кое-как повернул голову.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 Правая рука протянута навстречу императору, а в левой воин держит пушистую сосновую ветвь. Ощадненились зеленые иглы, набрякли шишки, полные семян, готовые раскрыться. Ветвь сорвана, но не умирает. Напротив, ей хорошо и спокойно в могучей глане вечного воителя. Ее гладало алчное пламя. Она рассыпалась пеплом, трещала и корчилась в огне. Но, коснувшись земли,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 Император наяву видел два ключа, весело булькающих у корней молодой сосенки. Не с нее ли взяли эту ветку? Уходящая в глубину шахта под башней энергии. Какое это имеет значение, если у твоих жилах течет та самая влага жизни, пронзающая каждую частицу тела, так же, как незримая кровь магии, дарует жизнь и движение всему сущему. А те, кто пытается ее запруднить, проиграют. Рано или поздно... Рано или поздно Великая река прорвет возведенные дамбы, сокрушит хитроумные водяные колеса, сорвет шестерни с осей и обрушит сами стены уродливых мельниц. Он не заметил, что его уже никуда не несут, им подтолпятся рядом, взвалил свою ношу на длинный каменный алтарь. Жертвенник, само собой, ничего иного и ожидать не приходится. Они достигли самого низа.